Денежные привычки, ведущие к бедности. У каждой из нас свои отношения с деньгами, даже, скорее, личные. У некоторых есть то, что мы бы назвали публичными отношениями с деньгами. Возможно, все мы на самом деле таковы, что деньги, которые мы зарабатываем, имеют большое значение для публичного образа, который мы представляем. Из этого следует, что наши доходы могут быть постоянным источником беспокойства для многих, особенно когда будущее, как оно почти всегда, неопределенно. Но степень, в которой мы беспокоимся о наших финансах, отличается от одного человека к другому. И это не значит, что те, у кого много денег, беспокоятся меньше, а те, у кого меньше денег, больше беспокоятся. Определяющая разница заключается в привычках человека к деньгам — в том, как он думает о деньгах и использует их. Независимо от того, передаются ли эти привычки от родителей и друзей во время взросления или развелись после получения первой зарплаты, они определяют наши личные отношения с деньгами и могут быть создателями или разрушителями финансового будущего. Может быть, немного сложно определить некоторые из этих привычек, которые могут повлиять на то, насколько разумно мы относимся к своим деньгам, потому что они настолько естественны для нас, что мы никогда не задумываемся о них. Рассмотрим некоторые денежные привычки, которые, если их не контролировать или, что еще хуже, если их не идентифицировать, могут негативно повлиять на их финансовое благополучие. Первое. Незапланированные займы. Если ваш доход не соответствует вашим потребностям, существует риск принятия неверных решений о займах. Регулярные займы для поддержания определенного образа жизни — это красный флаг того, что вы живете непосредством, и вам нужно что-то делать для решения этой проблемы. Чтобы знать, есть ли у вас проблемы с поддержанием определенного образа жизни — Постоянное заимствование и накопление потребительских долгов — это признаки того, что вы выходите из-под контроля. Для решения этой проблемы можно попробовать. Начните составлять бюджет и исключите то, что приводит к чрезмерным заимствованиям. Стремитесь жить по средствам. Работайте над планом, который поможет вам освободиться от долгов. Вы также можете поговорить с финансовым консультантом, который поможет вам составить план решения этой денежной привычки. Второе. Навязчивые расходы. Навязчивые траты обычно вызваны необходимостью достижения безопасности и комфорта за счет чрезмерных трат либо на себя, либо на других. Это можно охарактеризовать, например, как взятие кредита на поход в дорогой ресторан, чтобы не отставать от тенденции. Использование денег для покупки чего-либо, чтобы справиться с неприятными эмоциями, низкой самооценкой или беспокойством, может быть признаком компульсивных расходов. Это синоним того, что называется шопинг — ходить по магазинам, чтобы почувствовать себя бодрее. Другие признаки навязчивой траты денег включают тратить много денег на дополнительные предметы и услуги, накопление потребительского долга, Расходы, которые, по вашему мнению, вышли из-под контроля и которые вы хотели бы прекратить. Покупать, а затем прятать вещи от тех, кто может вас осудить. Повышенная эмоциональность от покупки чего-либо, чем от владения этим. Кроме того, если вы не используете все, что покупаете, или купили слишком много того, что вам не нужно — Видите проблемы из-за своих трат и чувствуете, что следующая крупная покупка улучшит вашу жизнь, то вы можете иметь дело с навязчивыми тратами. Психологи рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию, чтобы справиться с навязчивой привычкой к тратам. Эта терапия выявляет и исправляет проблемные мысли, которые вызывают подобное поведение. Третье. Накопление. Есть более распространенная концепция сбережений — на черный день, на инвестиции или на отдых. А еще есть накопление, которое можно точно описать как сбережение, доведенное до крайности. Это привычка накапливать сбережения без конкретной цели. Это в значительной степени вызвано тревогой, которая препятствует способности принимать решения о сбережениях. Некоторые признаки накопительства включают в себя невозможность отдать деньги кому-либо, Беспокойство при трате денег. Трудно организовать и отслеживать сбережения. Нерешительность при принятии денежных решений. Крайне подозрительно относиться к другим, когда дело доходит до денежных вопросов. Повышенный страх потерять сбережения. Многие согласятся, что больше денег, безусловно, хорошо, но цель, вероятно, будет заключаться в том, чтобы получить от этого удовольствие — Ниже представлены несколько рекомендаций, которые вы можете использовать, чтобы положить конец циклу накопительства. Всегда имейте конкретную цель, ради которой вы экономите. Отслеживайте прогресс. Привлеките эксперта, чтобы рассчитать примерную сумму денег, которая вам понадобится для основных целей, например, выхода на пенсию. Сбалансируйте свои насущные и будущие потребности и, соответственно, распределите деньги. Четвертое. НЕДОРАСХОД. В отличие от накопления, человек, который тратит меньше, предпочтет отказаться от траты денег на необходимые и даже может приобретать подделки, что в конечном итоге приведет к большим расходам замены плохого качества, которое он продолжает покупать под видом создания экономии. Если вы постоянно беспокоитесь о деньгах, даже если у вас есть солидные сбережения, возможно, вы недостаточно тратите. Еще одним признаком привычки к недорасходу средств является, скажем, давать чаевые понемногу или вообще не платить, или чрезмерно торговаться, когда вы более чем можете себе это позволить. Другие предметы недорасхода включают отсрочка ремонта и технического обслуживания, откладывание медицинских осмотров и лечения, экономия на здоровой пище, покупка некачественных продуктов потерять из виду цель ваших сбережений, ведение регулярного бюджета, в котором деньги распределяются в порядке важности, постановка долгосрочных целей в отношении денег и работа над мышлением денежного изобилия могут помочь вам избавиться от недорасхода средств, не теряя универсальных преимуществ сбережений. Пятое. Финансовый инцест. Финансовый инцест определяется как непреднамеренное обременение детей их родителями, связанным с денежным стрессом, подталкивающим их к тому, чтобы играть неуместную или необоснованную роль в финансах семьи. Споры вокруг денег могут включать использование детей в качестве посредников — Другие признаки финансового инцеста включают требования от ребенка чрезмерной работы, чтобы внести свой вклад в оплату счетов за домашнее хозяйство или просьбу к ребенку хранить финансовую тайну от члена семьи, например, от супруга. Опять же, рекомендуется проконсультироваться с психологом, если вы обнаружите, что это происходит в вашей семье, для получения экспертного совета. Шестое. Финансовые возможности. Это определяется как неспособность человека сказать людям «нет», когда они постоянно просят у них денег в долг. Такое поведение считается вредным, потому что оно не приносит пользы ни дающему, ни получателю. Это могут быть либо родители, неспособные возразить непрекращающемуся «пожалуйста» своих детей, либо супружеская пара или близкие друзья. Для некоторых раздача денег кажется единственным способом показать любовь своим близким, особенно детям и супругам, так что эта привычка сохраняется. Давать детям деньги каждый раз, когда они их просят, означает, что они никогда не научатся зарабатывать собственные деньги. Взрослые и подростки могут воспользоваться вашим чувством вины, чтобы вы уступили их просьбам. Некоторые дополнительные признаки финансовых возможностей включают выдача настолько большой суммы денег, что получатель больше не будет пытаться заработать свои собственные. Отдавайте другим, даже если это вредит вашему финансовому благополучию или когда вы не можете себе этого позволить. Ваш получатель живет намного лучше за ваш счет, чем ваша жизнь. То, что вы даете, вызывает у вас чувство обиды или гнева, но вы просто не можете заставить себя сказать «нет». Некоторые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы выйти из этого цикла, включают. Проведите со своим получателем встречу для разговора о деньгах. Если это любимый человек, убедитесь, что он четко понимает свои потребности в деньгах, ваши потребности, что вы можете дать и что они должны делать со своей стороны. Установите ограничения. Вы можете продолжать поддерживать их, Если это необходимо, но установить ограничения, которые также позволят им самостоятельно делать больше для себя. Подумайте о преимуществах подарка. Гораздо лучше сделать подарок, когда вы действительно знаете, что он поможет получателю, а не навредит, и вы не пожалеете об этом.